Ты думаешь о битве шестидесяти горцев, про которую нам вчера рассказывали конники Дугласа? О, на такое зрелище стоило бы поглядеть Минестрелю. Но, увы, мои женские глаза. Блеск скрестившихся мечей всегда слепит их. Ах, что это, погляди туда. Мэй Кэтрин, погляди туда. Наверное, крылатый гонец несет весть с поля битвы. «Кажется, я узнаю человека, который бежит так отчаянно», — сказала Кэтрин. «Но если это в самом деле он, его гонит какая-то шальная мысль!» Так она говорила, а тот, между тем, направил свой бег прямо к саду. Собачонка бросилась ему навстречу с неистовым лаем, но быстро вернулась жалобно скуля и стала, прижимаясь к земле, прятаться за свою хозяйку потому что когда человек одержим рьяным порывом какого-либо неодолимого чувства, даже бессловесные твари умеют это понять и боятся в такую минуту столкнуться с ним или пересечь ему путь. Беглец также бешено ворвался в сад. Голова его была обнажена, волосы растрепались. Его богатые кафтаны и вся прочая одежда имели такой вид, точно недавно вымокли в воде. Кожаные его башмаки были изрезаны и разодраны, Ноги в и крови. Лицо дикое, глаза на выкоте, Сам до крайности возбужден, Или, как говорят шотландцы, на взводе. «Канахар!» — закричала Кэтрин, Когда он приблизился к ней, Должно быть ничего перед собой не видя, Как зайцы будто бы не видят ничего, Когда их настигают борзые. Но окликнутый по имени он сразу остановился. «Канахар», сказала Кэтрин, «или вернее Эхен Макьян. Что же это значит? Клан Кухилл потерпел поражение?» «Да, я носил те имена, которые дает мне эта девушка», сказал беглец после минутного раздумья. «Да, меня именовали Канахаром, когда я был счастлив, и эхином когда был у власти». Но больше нет у меня имени, и нет такого клана, который ты сейчас назвала. И ты безумна, девушка, когда говоришь о том, чего нет тому, кого нет на свете. Несчастный. Почему несчастный, ответь, закричал юноша. Если я трус и подлец, разве подлости и трусость не управляют стихиями? Разве не бросил я вызов в воде? Но она меня не захлестнула. «И разве я не попирал земную твердь? Но она не разверзлась, чтобы меня поглотить. Так смертному ли стать мне поперек пути?» «Боже, он бредит!» — сказала Кэтрин. «Беги, зови на помощь. Он не сделает мне зла, но, боюсь, он сотворит худое над самим собой. Гляди, как он смотрит на ревущий водопад». Француженка кинулась исполнять приказание, и когда она скрылась с глаз, а безумевшему Канахару словно легче стало на душе. «Кэтрин», — начал он, — «она ушла, и я скажу тебе все. Я знаю, как ты любишь мир, как ненавидишь войну. Слушай же, вместо того, чтобы разить врага, я предпочел отказаться от всего, что дорого человеку. Я потерял честь, славу, друзей, и каких друзей!» Он закрыл лицо руками. «О, их любовь была сильнее, чем любовь женщины! К чему я прячу слезы? Все знают мой позор. Пусть видят все мою скорбь. Да, все ее увидят. Но в ком она пробудет страдание? Кэтрин, когда я бежал, как сумасшедший берегом Тея, меня поносили и мужчины, и женщины». Нищий, которому я кинул милостыню, чтобы купить хоть одно благословение, брезгливо отшвырнул ее прочь, презирая труса. Каждый колокол вызванивал позор презренному подлецу. Скотина мычанием и блееньем, лютые ветры шумом и воем, бурные воды плеском и рокотом вопили долой отступника». «Девять верных гонятся за мною по пятам, слабым голосом призывают, нанеси хоть один удар, чтобы отомстить за нас! Мы все умерли за тебя!» Несчастный юноша еще продолжал свои безумные речи, когда в кустах зашелестело. «Остался один только путь!» — прокричал он, вскочив на парапет — но пугливо оглянулся на чащу, сквозь которую подкрадывались двое служителей, чтобы схватить его. Однако, увидев поднявшуюся из-за кустов человеческую фигуру, он отчаянно взмахнул руками над головой и с возгласом «Бас Айр Эхин!» бросился с обрыва в бушующий водопад. Нужно ли добавлять что только пушинка не разбилась бы в прах при падении с такой высоты. Но вода в реке стояла высоко, и останки несчастного юноши не были найдены.